Сидение на полу и на стуле. В свое время кимоно было предметом бытовой культуры, который полностью отвечал потребностям повседневной жизни. На платье влияли все стороны жизни, и само кимоно диктовало каноны красоты. Оно подчеркивало одни части фигуры – затылок и шею, лодыжки, бедра – и маскировало другие – талию, ноги и грудь.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 И женская фигура такого типа, получившая широкое распространение, тоже не очень хорошо выглядит в кимоно. Кимоно прекрасно вписывается в устройство жизненного пространства традиционного японского дома. Вся повседневная деятельность в доме проходила на полу и за низким столиком, трудиться за которым вынуждены были стоя на коленях. Для японца видеть человека в доме обутым столь же дико, как для европейца присутствие сапога на обеденном столе. Пол в доме японцев всегда чистый и гладкий, и это позволяет платью свободно скользить по поверхности. В богатых домах принято, чтобы платье женщины обвивало ноги, когда она скользит по залу и переходит с одного татами на другой. Шлейф кимоно гармонично дополняет весь ансамбль платья, придавая фигуре подчеркнутую элегантность. Здесь снова нужно привести в пример вечерний наряд гейши, чтобы уловить смысл этого стиля. В современной Японии не носят кимоно длиннее щиколотки, и обычно его длину регулируют особой складкой на талии. Теперь в кимоно главное не длина, а линия. Былая культурная целостность японского быта, составной частью которого являлось являлась кимоно, ныне распалась. Главный виновник этого крушения – стул. Этот предмет мебели совершенно несовместим с кимоно. Они и в физическом, и эстетическом отношении абсолютно враждебны друг другу. Женщина в кимоно, конечно, может сидеть на стуле, но это платье плохо приспособлено к такой позе человека. Оно предназначено для сидения на полу. Если мы садимся на пол, это означает, что мы полностью расслабляемся. У японцев это совсем не так. Сидеть на стуле, держа прямо спину, значительно легче и проще, нежели на полу. В японском языке сидение на стуле и на полу выражается двумя разными глаголами. Значение «сидеть на стуле» передается выражением «прикрыть бедра». Европейцы, желая показать японцам, что умеют соблюдать этикет, берутся просидеть всю чайную церемонию или банкет на полу, и через полчаса такого сидения колени у них затекают, а ноги совершенно отказываются слушаться. В таких случаях можно себя утешить тем, что молодым японцам свойственны те же ощущения испытываемое от сидения на полу неудобство, частично объясняется тем, что наша спина теряет опору и постепенно начинает искривляться. При этом юбка задирается, трусики перекашиваются, тугой пояс впивается в живот. Кимоно сминается при сидении в нем на стуле и заставляет тебя крутиться на его краешке. Сидеть же на полу в кимоно очень удобно, потому что оби поддерживает спину. Для этого такой наряд и был изобретен. Лучше всего одетая в кимоно женщина смотрится со спины. Обычно на тыльной стороне оби, которая формируется в виде большой петли с плоским верхом, именуемый в обиходе тайко – барабан, вышивается или делается при один общий рисунок. Этот барабан площадью примерно в книгу, что вы держите в руках, контрастно выделяется на общем фоне кимоно. Мой взгляд часто приковывала живописность фигуры, сидящей на полу. Когда женщина сидит на стуле, ее оби не только не видно, он еще и мешает откинуться на спинку стула. Мне кажется, эстетический смысл вида сзади, одетой в кимоно фигуры, продиктован внутренним устройством японского дома и тем, как там двигается японская женщина в присутствии гостей. По такому случаю низенькие столики выставляются цепочкой в форме буквы «П». Гости рассаживаются на индивидуальных подушках по внешней стороне этой фигуры. Таким образом, все сидят рядом друг с другом, и нет сидящего напротив. Места за японским столом имеют строгую иерархию. Самых почетных гостей сажают у Алькова, тех, кто попроще, ближе к выходу. Японцы очень ревностно относятся к своему положению, поэтому рассаживание всегда связано с некоторым минимумом вежливого препирательства. Банкет начинается, когда все занимают свои места. После этого каждый раскланивается сидящими в другом ряду, перекидываясь словами или обмениваясь тостами. Центр помещения, ограниченный по бокам рядами столиков, – ничейная земля. Здесь пиршество может происходить в более свободной и раскованной обстановке.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 На своем самом первом банкете в традиционном японском стиле я обратила внимание на то, как красиво гейша, разговаривающая с гостем на противоположной стороне. И теперь, вспоминая первые впечатления, думаю, что этот ракурс самый выгодный для женщины в кимоно и совершенно не случайно.